Глава 3. Новое достижение в процессе. Полный комплект. Два из трех. Собирать наборы редкостей не только увлекательно, но и престижно, не говоря уж о дополнительных эффектах. Эффект увеличивает эффект комплектов. Панелька с этим текстом возникла перед моим взглядом по завершении обеда с Авриалой. Система время от времени подкидывает что-то подобное. Бонусы бывают неплохие, но заранее посмотреть требования для ачивок, чтобы сознательно их набивать, нельзя. И не уверен, что, к сожалению, моя репутация могла бы стать еще более странной. В любом случае, я к этому уже привык, а данная конкретная ачивка большого значения не имела, так что я просто закрыл панельку. Мне еще со снегуркой нужно поговорить. Я постучался в дверь ее комнаты. Вообще она, на удивление, редко закрывается. В данном случае определенно просто потому, что не хотела ни видеть, ни слышать горгон за столом, но в любом случае вежливость есть вежливость. «Проходи», — отозвалась Ната. «Я в целом изучила материал». Вопросом, который я хотел с ней обсудить, была возможная вербовка еще одной фигуры. Боевика и женщины, блин. И нет, я не специально так подбираю. Натаниэль повернула стоящий на столе перед ней ноутбук экраном ко мне. Лани Рони Мех по прозвищу Искажающая. Демон, но почти 30 лет из своих 50 живет на нашей земле. Предпочитает длительные контракты. Дважды меняла нанимателя, но в обоих случаях все было полюбовно с обеих сторон. Отличная репутация, очень высокий процент успехов. я бы сказала, что с чисто прикладной точки зрения очень хорошая возможность и рекомендовала бы взять на контракт, сделав аффилированным членом клана. С перспективой полного вхождения, если это устроит обе стороны. Я пробежал взглядом выжимку из архивов Альянса. Не для того, чтобы проверить выводы Снегурки, а просто чтобы ознакомиться подробнее с личной информацией. Выходец из общества с кастовой и клановой системой, но с равноправием полов, вопреки правилам изучала боевые искусства, сбежала из дома на другой континент, где работала наемницей, пока не получила контракт с исследователями одного из земных кланов. С ними затем и ушла к нам, где и устроилась, продолжая осваивать манипуляцию Ки и Ци уже у местных мастеров. Работала охранницей исследователей, пока клан не самораспустился. вернее часть слилась с другим кланом знакомым мне все пути а ее непосредственный наниматель ушел на покой ввиду травм и возраста по его рекомендации заключила контракт с другим кланом который и выставил ее на турнир где мы и встретились в целом все хорошо но тревожит одна деталь в последние лет 15 она открыта и неоднократно заявляла что ищет мужа что то мне это как то Тем не менее, она объективно ценная фигура. А силу я освидетельствовал лично, сразившись с ней в турнире, тем более против любого нормального мага у нее есть серьезное преимущество. С моим текущим положением, как бы оно меня не напрягало, я вполне могу обеспечить ей регулярную зарплату. В отличие от остальных кланеров, с большинством которых у меня, по сути, общие финансы. Блин. С этой точки зрения у нас скорее семья, чем традиционный магический клан. В общем, вербуем, вздохнул я. И нато кивнула Лани Рони Мех, кстати, нужно будет ее спросить, как оно сокращенно и из каких вообще частей состоит это имя, приглашала в гости, куда я и направился. На этот раз Голландия. Мотает меня по миру нехило и по мирам. Но изнанка значительно упрощает путешествие, так что все нормально. Правда, то и дело, бывают инциденты в пути. Но в этот раз обошлось. Чего я не ожидал, так это того, что окажусь в Дадзё. Дом демоницы находился в какой-то деревне и представлял собой не то чтобы усадьбу, но небольшой комплекс из нескольких зданий в просторном дворе, окруженной стеной. Вернее, половина участка была обнесена стеной, а вторая – небольшим заборчиком. И на этой половине группа людей разных возрастов занималась боевыми искусствами. Кто-то спарринговался, кто-то отрабатывал удары на деревянных фигурах. Хм. Я включил смартфон, открыл файл и просмотрел его снова. Ну да, есть упоминание В свободное время ведет занятие по боевым искусствам для желающих. Учитывая ее историю, логично, в общем-то. К слову, средняя продолжительность жизни ее вида примерно та же, что и у людей, но практика манипуляции Ки значительно ее увеличивает, в разы и даже больше. В принципе, методы продления жизни есть разные, но только у мастеров Ки это побочный эффект практики, а не отдельная магия. Большинство практикующихся были обычными людьми, без титулов и маны, однако у парочки над головами, помимо красной полоски здоровья, висела и синяя полоска маны. Ки – это все та же старая добрая мана, как и ци, просто используемая чуть иначе, и моя система отображала все это одинаково. Оба подростка с маной были слабосилками – 3 и 4 единицы маны – И у обоих был титул «Начинающий практик Ки». Покосившись на народ, я прошел мимо открытые калитки на тренировочное поле к двери в стене. Однако, прежде чем нажал кнопку домофона, послышался щелчок, и дверь открылась. На самом деле, ничего удивительного. О визите я, естественно, предупредил заранее, а обнаружить не пользующегося маскировкой мага, даже такого странного, как я, на столь малом расстоянии, совсем несложно. Для мастера ЦИ это даже не требует дополнительных усилий, так сказать, классовая пассивка, как продолжительность жизни у мастеровки. К слову, люди, насколько мне известно, не способны сочетать эти два стиля магии, что придает демонице дополнительную ценность. В общем, и Снегурка права, и я сам понимаю, что стоит завербовать, иначе и не был бы тут. Но мой клан катится куда-то не туда. Я вздохнул и вошел. Кэти осталась снаружи. Дверь дома была приоткрыта, и изнутри доносились запахи готовящейся еды. — Один момент! — послышался женский голос. — Проходите, принц, устраивайтесь, я сейчас. — Принц? Определенно стоит сносить кольцо понимания на проверку. Что-то у меня в последнее время появились сомнения в правильности перевода. Я снял ботинки... переобулся в выставленные в прихожей тапочки и прошел в дом. А дама хорошо устроилась, со вкусом. Просторная комната с деревянными панелями красного дерева, закрывающими стены, здоровенный телевизор, бар и столик, книжный шкаф, диванчик, пара кресел, на вид антиквариат, что и подтвердило изучение. Но не в цене, хотя в ней можно было особо не сомневаться, дело. И даже не в висящих на стенах и лежащих на полу трофеях. Оружие, пара голов странных животных, шкуры. Просто все это вместе хорошо смотрелось. Стильно, я бы сказал. Ну и дорого, да. Боевики же мало зарабатывают. Или я чего-то не знаю. С другой стороны, она работает не один десяток лет и наверняка продает часть трофеев. а с ее силой могла захватывать вполне ценные, да и турниры опять же. Изучение показало отсутствие каких-либо подвохов, так что я последовал предложению хозяйки и устроился на кресле за столиком, зачарованным на прочность и сохранность, к слову, на вид изящный, но, скорее всего, выдержит очередь из автомата. Долго ждать хозяйку не пришлось, но когда она вошла, я даже встряхнулся. Ничего необычного на самом деле, но впечатление создает. Лани Рони Мэх была обличена в передник. Нет, не на голое тело, но с вишенками и кружевами, что для меня выглядело куда как более впечатляюще. Более странно было бы разве что увидеть в этом наряде сфено. На голове платок, на руках рукавицы, в которых маленькая кастрюлька, источающая пар. Дама поставила кастрюлю прямо на стол, извлекла из кармана на переднике тарелку и глянула на меня, подняв бровь. Я пожал плечами, и к первой тарелке присоединилась другая. Странный суп, видимо, или каша. Изучение сообщило, что это микульен, национальное блюдо тари. И нет, тари не было названием вида или национальности хозяйки, но довольно-таки вкусно, не на уровне моих блюд но интересная хреннатень вроде бобы какие-то и рис Опустошив тарелку я потер подбородок и извлек из инвентаря сумку а из нее контейнер с салатом на этот раз вопросительный взгляд и пожатие плечами произошли в обратной последовательности попробовав немного дама довольно улыбнулась продемонстрировала большой палец и мы молча продолжили есть как-то странно у нас «Переговоры идут». «Угу. «Один мой знакомый говорил, что о человеке можно судить по тому, как он готовит», неожиданно произнесла хозяйка. «Чушь, конечно, но готовите вы великолепно». «Если я когда-нибудь захвачу мир, то наверняка с помощью навыка кулинарии», отозвался я. «Без шуток, оно работает. Тем более печеньки определенно дали эффект в поведении подопытной, я имею в виду Эвриалу, До и после них определенно были различия. Ничего радикального, но определенно было. И да, я спросил Сфено, не возражает ли она, если я угощу ее сестру печеньем для очистки совести. «Было бы интересно на это посмотреть», задумчиво произнесла дама. «В любом случае, если вы приняли мое приглашение, то намерены сделать мне предложение. Вопрос в том, какое именно?» «Сперва еще кое-что я поднял руку. Вы все время так одеваетесь дома, или это специально для меня?» От идеи одеться специально я отказалась, сообщила она. «Нравится?» «Шокирует», честно признался я. «Хотя, наверное, в хорошем смысле. И если отстраниться, вам идет. У вас вообще хороший вкус, как я погляжу». Она просто кивнула, принимая это как нечто само собой разумеющееся. «Да, еще один отстраненный вопрос позволите?» — осведомился я. «Сколько угодно». «Да, она явно чувствует себя очень свободно. Не то чтобы в этом было что-то плохое». Я постучал себя пальцем по голове там, где у нее росли рога. «Как вы маскируетесь? Не вижу иллюзий. А вас вполне можно увидеть снаружи». «Поддерживаю особую технику отвода глаз, взаимодействующую с оконными стеклами», — пояснила она. «Хорошая практика. В доме техника, взаимодействующая с оконными стеклами, вне его обычная иллюзия. Если хочешь не просто сохранить форму, но и развиваться, практиковаться нужно непрерывно, круглые сутки». Я задумчиво кивнул. «Резонный подход. Для тех, кто не я». Моя читерская способность позволяет обходиться вообще без тренировок, просто покупая знания, способности и статы за эссенцию. Правда, последнюю нужно набивать, но все равно получается намного проще и быстрее. Однако, подобная ее прилежность в нормальной прокачке полезна и для меня. Другой вопрос, как подойти к делу, чтобы меня не сочли извращенцем. Если вспомнить ее поведение во время схватки, она может даже одобрить, и это напрягает еще сильнее. Суть в том, что для прокачки мне нужна не только эссенция, но и предметы, символизирующие повышаемый навык или стат. Практически любой предмет может что-то поднять или открыть, но большинство дает всякую фигню, вроде навыка подметания в венике. Однако личные вещи профессионалов дают ценные навыки. Взять тот же Хеншин в жезле девочки-волшебницы, который я отдал Снегурке. Из трех известных на нашей земле стилей контроля магии – манипуляция Ки, манипуляция Ци и контроль маны – мне достался третий. Он хорош для мощных атакующих заклинаний и вообще для прямолинейной, но мощной магии, особенно в мирах с высоким уровнем фоновой маны. но поскольку мое основное оружие управление нитями, толку с него не так много. Мне больше всего подошла бы манипуляция ки, но ее нужно прокачивать с нуля. И даже ладно бы расход эссенции, проблема в отсутствии нужных предметов. Точнее, у меня есть всего один на один уровень навыка. В принципе, проблема решаемая, но за другими делами и другими тратами эссенции я не заморачивался. Сейчас, однако, возможность прямо передо мной. Почти на сто процентов уверен, что у этой дамы найдутся личные вещи с историей, поднимающие этот навык. А он, помимо упомянутой продолжительности жизни, что можно решить и другими методами, повышает физические статы. Блин, даже если не себе, можно горгонам дать. Если сработает, этих тонические монстры станут неостановимы. Правда, есть вероятность, что их безумно высокие физические статы как раз из-за направленной внутрь магии и добавления еще одного навыка не сработает. Но попробовать все равно было бы неплохо. Хотя, наверное, сперва все-таки себе. В любом случае, вопрос в том, как к этому подвести. Уважаемая, позвольте изучить ваши личные вещи, а потом я что-нибудь из этого куплю. Ну-ну. Тут нужно или куда более близкое знакомство, или изучать аккуратно и незаметно все подряд. И если что-то попадется, также аккуратно подвести к продаже этого. Второе, пожалуй, даже проще будет. «Ладно. Любопытство я удовлетворил, по крайней мере, частично, так что перейду ближе к делу», — произнес я. «Сказать по правде, я все время пытаюсь завербовать крафтеров». но вместо этого стабильно попадаются боевики. Так что не очень хотел добавлять, тем более еще одну женщину. У меня и так прозвище «То еще». Дама усмехнулась. К счастью, отнюдь не все маги понимают, почему меня так раздражает это прозвище. Не все знакомы с глубиной японской извращенности, но эта конкретная волшебница явно ознакомилась. Я продолжил. «Однако вы очень хороши». Я имею в виду в своем деле. А хорошие профи ценны для любого клана. Так что, если вы еще не передумали, предлагаю присоединиться к нам. Пока что просто как ассоциированный член на рабочем контракте условия обговорите с менеджером клана. «Первое условие — не надо этой формальности», — улыбнулась она. «Блин, зуббастая. Кажется, даже резцы куда острее человеческих. И есть еще парочка, которые требуют твоего личного одобрения. Я кивнул. Слушаю. Во-первых, или, вернее, во-вторых, я хотела бы еще один спарринг. Немного позже, завтра или послезавтра. Сейчас у меня разряжен накопитель дворца грез. Я кивнул. Смотрите-ка, у нее даже такое есть. — Однозначно, дама хорошо устроилась. — И, в-третьих, я хочу, чтобы ты сопроводил меня на одно дело. Только мы вдвоем. Я поднял бровь. — Вам... тебе не кажется, что это звучит очень подозрительно? Я не проверял, но за мою голову наверняка обещана награда. Она кивнула. — Да, и весьма неплохая, особенно если собрать со всех. но я готова принести контрактную клятву, что не затеваю ничего против тебя. Просто есть дело, для которого мне нужен сильный партнер». Она усмехнулась и добавила, «Собственно, два дела, но сейчас речь только об одном. Передо мной возникла панелька. Получено задание. Прогулка для двоих». «Представления некоторых девушек о романтическом свидании изрядно отличаются от общепринятой нормы, но насколько в данном конкретном случае, вам еще предстоит узнать». «Впрочем, так даже интереснее, верно?» «Угу. В смысле, угу, квест, а не угу, интереснее. Хотя...» «Ладно, — я кивнул, — но контракт все-таки заключим, без обид». «Никаких обид, — ответила хозяйка». «Осмотрительность – важное качество. Не хотелось бы следовать за безрассудным лидером». В общем, предварительное согласие я получил, но рассказывать подробнее о том, что именно ей от меня нужно и куда придется переться, дама отказалась, заявив, что к этому можно будет перейти после спарринга. Есть у меня подозрение, что в этот раз будет сложнее, так что нужно будет подготовиться. Хорошо, что возможности есть. Жаль, правда, что ничего с нужным навыком найти пока не удалось. Ну да ладно, все еще впереди. Все это я и изложил по телефону Снегурки, когда мы расстались с демоницей. — Интересно, что она затеяла, — задумчиво произнесла Натаниэль. — Да уж, хотелось бы знать, — согласился я. Учитывая, что был квест, там что-то интересное. Возможно, не самое удачное слово, но все же подходящее. «Вербовочный квест компаньона», — заметила девушка. «Для тебя это нормально». «И ведь не поспоришь? Причем может статься, что дело действительно в моей способности. Она временами выдает нечто подобное. Не на уровне изменения реальности, а всего лишь адаптации ее под игровые шаблоны. Но все же». «Ладно, после спарринга будет видно. А пока что прикидки по контракту с нашей стороны у тебя уже есть?» — Разумеется. Ну, в таком случае нужно будет мне прокачаться и об Эвриале позаботиться. Уж будь так любезен, — в голосе Наты звучала изрядная доля раздражения. — Приучи к столу. — Постараюсь. Ладно, отбой. Пока добирался до дома, прихлопнул пару теней. Но это капля в море. Эссенции всегда не хватает и всегда будет не хватать. Впрочем, по дороге у меня появилась хорошая идея. а тем, что уже есть, можно распорядиться, не отходя от кассы. И, кстати, наверное, мне нужно будет купить еще одну квартиру в доме для размещения горгон. В любом случае, сперва Эвриала. Как и ее старшую сестру, Эвриалу при освобождении связал со мной контракт разделенной жизни. Однако он вовсе не принуждал к подчинению, так что для надежности пришлось заключить с ней еще один контракт, В старом добром стиле, на камне основания, материальном якоре гильдийских контрактов. Недавно приобрел и почти не пользовался. Защита и обеспечение с моей стороны, признание моего лидерства и резонное подчинение со стороны горгоны типовой контракт, в общем-то. Несмотря на позитивный настрой и благодарность, и печеньки, в реале очень не нравилось закреплять свое подчинение – потому я счел, что пришло время для плюшек. Благо, обе сестры очень ценили силу и возможности ее увеличения. А теперь подарок с моей стороны, или скорее, дар. Я говорил, что могу наделять ими других, так что есть кое-что и для тебя. Надень. Я протянул ей насыщенный эссенцией амулет раскрытия скрытых сил. Эти штуки дают классовые навыки, и пока что все они были очень полезны. Ваш союзник может изучить способность «Хищная молния». Даровать? Да? Нет? Да, разумеется. Хищная молния. Пассивная активная классовая способность. Ранг недоступна. Эффект плюс 5% к текущему проворству на 10 минут за каждого поверженного противника. Также одна возможность телепортации за каждые 20 поверженных противников накапливаются. Хм, как и у Сфену, способность рассчитана на бой с множеством противников. Но если старший выгоднее оставлять врагов в живых, то средней сестре выгоднее убивать. Или поверженный засчитывается при нокауте, например. В любом случае способность весьма занятная. И просто сложно представить, насколько она станет быстрой в серьезном бою против множества противников. Что, в свою очередь, позволит увеличивать бонус еще быстрее. Н да, а еще телепорты. Не уверен, чья способность круче, ее или сфено, но обе хороши.